Явление восьмое. Те же Бестарцова. Разлюляев. Подиксь какой грозный. И что развоевался. Так вот тебя и испугались. Как же? Держи карман-то. Митя Гуслину. Вот она, жизнь-то моя какова. Вот каково мне сладко жить-то на свете. Разлюляев. Да-а-а. А ты это выжить, я запьёшь, прав запьёшь. А ты брось, не думай, запевает. Одна гора высока, а другая низка. Одна мил далеко, а другая близко. Входит Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша и Лиза.